Глава 38. восьмая. Тринадцать дней. Всего каких-то 13 самых странных дней в моей жизни, а я не только живу в чужой квартире и сплю на чужой кровати в обнимку с мужчиной, но теперь и думаю о том, как неприятно звучат слова этого самого сбежавшего от меня мужчины. А выглядело все именно так, что он сбежал. Издевка, шутка или правда сказанные им слова, но суть одна неприятна. Мы же вполне мирно существовали — Почему нельзя было и дальше лежать на этой самой кровати и просто разговаривать? Неужели и вправду пошел к женщине? Ведь мог же по-тихому и без слов. Вот зачем я вообще об этом думаю? Ну, пошел куда-то и пошел мне-то что? Да уж, как-то пока лежала в кровати, было все проще и легче. Стоило мне только привстать с кровати и уткнуться в окно, как ненормальная эйфория, сопровождающая меня все это время, начала отступать. Нехорошая получается какая-то ситуация. И отсутствие жилья, как ни странно, это не самая большая проблема. Вот, живи сколько влезет, и волков точно не выгонят. Более того, к чему-то принуждать он меня тоже не будет. Да и зачем ему принуждение, если я сама, получается, не против? Соблазнит на раз-два. Дело исключительно во времени и даже не в моем расслабленном состоянии после болезни. И никакие убеждения не помогут от этого гипнотизера, Господи, ну что за чушь я несу? Какой гипнотизер? Как легко оправдать свои скрытые желания любой ахинеи, пришедшей в голову? Лицемерка. Буркнула себе под нос, усевшись на подоконник. Думала я долго, рассматривая мирно сидящего Мишку на кресле, и кроме как «надо поскорее съезжать», ничего в голову не пришло. Даже если представить, что я соглашусь здесь жить, Недели раньше, недели позже. На этой кровати я буду спать не одна, причем не только спать. Жить за счет мужчины, спать с ним, так или иначе выполнять его требования за предоставленные мне условия. Ну и чем я буду отличаться от той самой шлюхи? Ну и ладно. Содержанки. Хотя сути не меняет. Ну разве что содержанкам и шлюхам вряд ли нравится их покровитель. А мне нравится. Блин. Опять дурацкие мысли. Никакая я не шлюха, не шлюха, а это просто наваждение, вызванное тесным общением за маленький промежуток времени, еще и вместе с вынужденным соседством. Это пройдет. В конце концов, с искушением, даже если оно есть, на самом деле надо бороться. Делаю глубокий вдох и встаю с подоконника. Впервые за все время моего пребывания здесь, включив свет, а непривычный ночник, я начинаю тщательно осматривать комнату, кровать, Небольшой шкаф, кресло и торшер. не густо, мягко говоря. И без лика. Непонятно вообще, для кого предназначена эта комната. Ни одной личной вещи. Гостевая? Стоп. А сколько у него вообще комнат? Кроме как ванной, я толком ничего и не запомнила. Даже кухню, в которой я клевала ложку каши, я тоже не помню. Вообще ничего не помню. Тихонько иду к двери, запахнув потуже халат и выхожу из комнаты. Заворачиваю за угол и тут же попадаю в гостиную. В глаза, как ни странно, бросается не сама обстановка, а столик, на котором лежит мой телефон. Присаживаюсь на диван и беру в руки позабытый для меня гаджет. Первое, что бросается в глаза — он заряжен. Вот только Волков его не только подзарядил, но и, судя по открытым сообщениям, знатно в нем покопался. В принципе, мне не жалко. Нет там ничего такого, но сам факт раздражает. Но еще больше меня разозлило то, что в пропущенных был только сам Волков, равно как и в сообщениях. Никто, совершенно никто не поинтересовался, где я, даже Илья. Хотя о чем я? Кто у меня вообще есть, чтобы мной интересоваться? Бабушка, которая выгнала меня из дома, и, собственно, Волков. Все. Как так получилось, что только Кирилл, знающий меня какие-то две недели, стал не только писать и звонить мне после того, как я фактически его послала, но и искать меня? Разве так делают, чтобы просто завалить в кровать и несколько раз переспать? А может, я действительно ему нравлюсь и интересно не только для постели? Бывают же, что люди влюбляются, но подумают, что так быстро. Почему нет? Это все замечательно, вот только не отменяет того факта, что сейчас он спускает пар. Дожили. Теперь я беру телефон и строчу ему сообщение, причем сама не знаю, что я жду в ответ. А ты вернешься сегодня или уже утром? «Идиотка. Просто редкостная идиотка. Отправила и меня тут же бросила в пот. И нет, это не очередной вечерний скачок температуры. Руку даю на отсечение, не он. Но больше всего раздражает то, что Волков не отвечает. Прошло ровно пять минут, а в ответ тишина. Сколько прошло времени с тех пор, как он уехал? Минут 30-40. Уже доехал и так занят. Пытаясь отвлечься, встаю с дивана и принимаюсь рассматривать комнату». Гостиная большая, даже больше, чем у нас с бабушкой. А для одного человека и подавно. Белые стены и черная мебель. Контрастно, я бы сказала. И, несмотря на непривычный для меня стиль, красиво и даже уютно. А может, все дело в белом ковре под журнальным столиком. В отличие от гостевой спальни, видно, что здесь Волка все же частый гость. На столике упаковка с лекарствами, видимо, для меня, и стопка книг на медицинскую тематику. А в стенке... Помимо приличного слоя пыли стоят не только сертификаты и награды, но и фоторамка. Правда, та задвинута в самый край и прикрыта очередной картонкой лучшему врачу. Только начинаю тянуть к ней руку, как на столике вибрирует мой сотовый. Да уж, больные люди так не подрываются к телефону, ну, если только на голову не больные. «Я рад, что ты уже по мне соскучилась, но, пожалуй, ложись, баиньки». «И это все? Это не ответ на мой вопрос. Вот с чего я нарожен лезу? Зачем? Что со мной не так? Но если хочешь посчитать, то дерзай. Сорок минут в ту сторону и столько же обратно. Десять минут на раздевание и предварительные ласки. Сорок минут на фрикцию, Ну и двадцать на то, чтобы принять душ. Посчитала? Бывает, что люди влюбляются и столь быстро? Ага, конечно, тьфу. Два с половиной часа. Хорошего фриканья. Светик. А ты вообще не в курсе, сколько по времени люди фриксятся? Сорок минут? Ты что, реально думаешь, что я дятел?» Прочитав его сообщение, несколько раз покраснела, осознав, что реально не знаю сколько. «Я не монашка, как думает Волков, и в курсе, что и как происходит. Но вот про время всего процесса никогда не задумывалась. Еще и гуглить такую дурь». «Я пошутил. А учитывая, что с тобой шутки плохи, иди спать». Завтра, при условии, что будешь себя хорошо чувствовать, поговорим о фриканье. Господи, ну дай ты мне ума и сил не вестись на его сообщение. Опрокидываю голову на диван и закрываю глаза, борясь с внезапно накатившей слабостью. Меня штормит из стороны в сторону, и я уже совершенно не понимаю, как себя с ним вести. Очередной сигнал Смс, и я уже подсознательно боюсь его открывать, но все же беру телефон в руки. Сладких снов! Зайка. Вот так просто. Без издевок и гадких слов? Да. Не дали мне все таки сверху ума, раз набираю в ответ сообщение еще и такого содержания. Хрум-хрум. В смысле, спокойной фрикционной ночи. И как я потом буду за это оправдываться? Да никак. Я вообще-то болею. Может, у меня и сейчас лихорадка. Вовремя вспомнив о наставлении, выпила горсть отложенных таблеток и легла на диван. Хватило меня ненадолго. Ровно через полтора часа активного рассматривания потолка я встала с дивана и продолжила экскурсию по квартире. Подошла к шкафу и все таки достала фоторамку. Кстати, в отличие от других предметов, она не в пыли. Стало быть, достает он ее чаще, чем трогает свои награды. На фотографии мальчик лет 5-6 в обнимку с большой черной собакой. Очень хорошенький, голубоглазый такой, такой знакомый, и тут меня как будто окатили ледяной водой. Это его сын. Однозначно. Не сказать, что копия, но безумно похож. Сын. Почему-то я не думала о том, что у него могут быть дети. А это очень даже логично, учитывая, что ему 36 лет. Но, конечно, у него может быть сын. Вопрос только в том, где он, учитывая, что его жена умерла. живет с его родителями? Может быть, он к ним поехал, а не пар спускать. Точно. И сказал так, чтобы лишний раз меня подразнить. Если есть ребенок, значит и детская. Ничуть не стесняясь, пошла дальше осматривать квартиру. И первое, что удивило, это наличие трех комнат помимо гостиной. Собственно, спальня, где поселили меня, хозяйская и еще одна, не пойми какого предназначения, в которой обитают разве что коробки и пианино. Вот тебе ина. Волков и пианино? Ну это вообще за гранью. Детской спальни нет, а пианино есть. Четыре года я не касалась клавиш, даже больше, пять. Пять лет. Рука сама с собой тянется поднять крышку и пройтись по клавишам. Я ей сказал спать, а она по комнатам шарится. Насмешливо прозвучал над ухом хорошо знакомый голос, от чего у меня от страха затарахтело сердце. Нельзя же так пугать. А я говорю, надо было лечь спать. Чуть приобнимая меня за плечо, вполне по-доброму, произносит волков. Я сама знаю, что мне лучше делать, а ты уже все? Пов. Да, я уже пофриксился. Не сдерживая смеха, выдает волков. Ой, я не могу, Света. С тобой оборжешься и помрешь от смеха раньше положенного, так и постельному техам не успею тебя научить. Так, все, все, не раздувай нос. Ну, раз не спишь, давай познакомлю тебя кое с кем. Первое, что пришло на ум, он привел сына. А я? Кто я такая вообще? Кем я представлюсь мальчику, да еще и в банном халате? А может, там не сын? А с кем познакомишь? Осторожно интересуюсь я, замедляя шаг. С моим членом. Сказать, что я очумела, ничего не сказать. И ловила губами в воздух, не зная, что сказать. А Волкову было весело. Я бы сказала, очень весело. Я неправильно выразился. Выдохни, Светка. Пошли знакомиться с членом моей семьи. Вот как надо было сказать. Придурок. Второй раз за все время нашего знакомства мне хотелось послать его не в попку, а в ту самую же. Пойдем. Берет меня под локоть и ведет в гостиную. Я ожидала увидеть того самого мальчика но уж точно не маленький круглый комок кремового оттенка, напоминающий мишку. «А вот и член моей семьи. Просто Мария». Кирилл с легкостью приподнимает одной рукой собачку, словно это пушинка, и подходит ко мне. «Ты чего замерла? Собак боишься?» «Нет», — качаю головой. «Просто не ожидала. Это точно собака?» Тянусь к ней рукой, которую пушистый комок тут же принимает лизать. «Ну, типа того. Карликовый померанский шпиц медвежьего типа. Кажется так». «Какая прелесть, господи! Ты точно настоящая?» «Да, как в воду глядела». «Что?» «Поднимаю голову на Волкова, но тот лишь пожимает плечами». «Ничего». «Можно мне ее взять на руки?» «Нужно». Произносится улыбкой Волков. «Держи». «Беру пушистый комочек в руки и просто поражаюсь ее миниатюрным размером». Недаром Кирилл с такой легкостью ее поднял. Это просто... просто чудо! «Боже! Ты что, сейчас будешь плакать от счастья?» «Нет, просто она такая...» «Просто Мария!» Отшучиваясь, бросает Кирилл, садясь на диван, а я плихаюсь рядом с ним. «Это что-то невероятное!» Поглаживая за ушками пушистый комочек, восторженно произношу «я». «Только имя странное. Почему Мария?» «Смею предположить...» что это нереализованная мамина мечта — иметь дочку. Я, как видишь, уродился с посохом, а не с ракушкой. Предыдущие две собаки были мальчиками, а девочка — в первый раз. Вот тебе и Машенька. Я всегда хотела собаку или кошку, но бабушка не разрешала. Аллергия? Нет, просто считает их грязными. Ну, не чистоплотными, типа не для квартиры. Так она только мамина? Ну, как бы родительская, ну больше, конечно, мамина. «А почему она здесь и в столь поздний час?» «Потому что мои родители завтра уезжают. Вот и пришлось забрать себе шмакодявку». «А надолго? Интересуюсь я, прижимая к себе комочек». «На полгода». «Так надолго бросают свое животное?» «Да, это вынужденная мера. Ну и не бросают, у них же есть я». «Единственный? В смысле, и братьев тоже нет?» «Нет, я один такой бриллиантовый». Откидываясь на спинку дивана, устало бросает волков, прикрыв при этом глаза. Они тоже врачи? Родители, в смысле. Да, папа хирург, мама терапевт. Как ты себя чувствуешь? Резко переводит тему волков. Нормально. Ела что-нибудь? Нет, даже не вспомнила про еду. Завтра надо точно поесть, не делай это. Свет, ну хоть ты не давай лизать ей лицо? Брезгливо произносит он. Мне нравится а я была почти уверена, что ты привел мальчика. Какого мальчика? Ну, в смысле сына. Я на фотографии видела, которая лежит в стенке. Мальчик очень похож на тебя. Последнюю фразу произношу еле слышно, потому что, глядя на лицо Кирилла, понимаю, что сказала что-то не то. Или это все из-за того, что трогала чужие вещи. Это не твой сын? Да, это мой сын. Но он вряд ли зайдет в эту квартиру еще раз. В смысле? В смысле он умер три года назад. «Прости, прости. Никогда. Никогда я не чувствовала себя столь паршиво. Это даже не стыд, это отвратительная оплошность с моей стороны. Утыкаюсь взглядом в собаку, и тут до меня доходит. Он вдовец. И сын тоже умер. Значит, он разом потерял всю свою семью. Приподнимаю голову, всматриваюсь в лицо Кирилла и не решаюсь задать вертящийся на языке вопрос». «Ты что-то хочешь спросить?» «Спрашивай, Света, я не кусаюсь». «Он погиб вместе с женой?» «Почему ты так решила?» «Потому что ты говорил, что вдовец, сын и жена, авария?» «Нет. Мой сын умер от лейкозы. А жена, не справившись с окружающей действительностью и не имея от меня должной поддержки, через полгода порезала вены вот в этой самой ванной комнате». «Тычет большим пальцем в противоположную сторону». «Ванну я, кстати, сменил». «Зачем ты сейчас это сказал?» «Может быть, потому что это правда?»